Внеплановая ротация подозреваемых Жек и Жанна, ну, как-то так получилось, оказались в баре. Не кофе пошли в столовую допивать, а подались наверх, туда, где водка, коньяк, виски и множество других креплённых напитков. «Всё, я выхожу из игры, я снимаю с себя всю ответственность», запричитал Жек и принялся ломать пальцы. Ситуация вышла из-под контроля, полный аут. Одно убийство, в подозреваемых все. Второе то же самое. Опять можно брать любого из них и объявлять убийцей, как в детективе каком-нибудь. Но там есть Шерлок Холмс или Пуаро. А как быть нам, Жанночка? Давай сваливать. Кто-то душит обитателей этой проклятой квартиры, как котят от одного за другим. А нам это зачем? Шерлок Холмс говоришь? Сваливать говоришь? А давай я буду Шерлоком Холмсом. Как? Жанна сунула в рот коричневую трубку. Откуда она у тебя? поразился Жек. Нашла? Ну, это же моя. Где ты её взяла? Ты уже мародёрствовать начала? Ну, ты же трупов боялась. А причём тут трупы? Я нашла её в комнате Инны. Я проводила её, а потом смотрю трубка. Ты потерял её? Жек округлил глаза и захлопал ресницами. Каким образом курительная трубка, подаренная им Кулебяке, оказалась в комнате Инны? Но я же её презентовал в дополнение к обвященной бутылке пива. Мысли в голове Джека устремились в свой бег в одном направлении. Послушай. Значит, подслушивающая аппаратура «Значит, он подслушивал!» «Ты можешь изъясняться ясно и определенно?» «Опять про подслушивающую аппаратуру из тебя лепит по лес!» «К чему бы это?» «Да я же говорю тебе, что Александр Иванович собирался забраться в комнату Инны!» «Он что-то там подслушал, какой-то разговор Инны и Галины, и решил, что они причастны к убийству Никифорыча!» «И вымогал у меня деньги, но я отделался трубкой!» Жанна страшно оживилась. Ты хочешь сказать, что кулебяка-колумбяка забрался в комнату Инны, а она обнаружила его и придушила? Нет, что ты, воскликнул Жак. Однако секунду-две поразмыслив, заявил: "Мм, да. Так это, по-видимому, и было. Но что же ещё? Такой вывод напрашивается". "Прекрасно", разулыбалась Жанна. Мне она с самого начала не понравилась. Другие-то как на жизнь зарабатывают, а? Другие-то на жиньёшечку трудно зарабатывают, другие-то пашут, горбатятся, а она? Ну, разве не подлюка? Слушай, с раздражением обрвал Жанн уже. Давай оставим в стороне моральные аспекты зарабатывания денег. А я не о моральных аспектах, идиот, рыкнула Жанна. Я о том, что она его придушила, и отволокла в туалет. С него даже шлёпанцы слетели, когда его через порожек туалета перетаскивали. Поэтому их и бросили возле трупика. Всё правильно. Я бы тоже не решилась помогать мёртвому человеку обуваться. Ой, и какие будут предложения? Наливай. Да. Мы заслужили, вынужден был признать Джэк. Спустя несколько минут начался допрос Инн. Жанна I вошла в комнату подозриваемой, вынула из рта трубку и зарычала: "Вставай, убийца! Сейчас поедем в ментовку, душительница". "Что? В какую ментовку?" подскочила на кровати Инна. "Вы опять пьяные! Вы снова напились! Я требую адвоката, я не буду ничего говорить, пока вы пьяные". "Можешь не говорить", разрешила Жанна. Ты можешь молчать, как рыба в пироге, играть в несознанку. Да я сама скажу. Кулебяка подслушал твой разговор с мамашкой, и ты его придушила. Ты убрала свидетеля, который был нашим человеком. Его направили, чтобы вывести тебя на чистую воду. Тебя и мамашу твою вы его задушили, отволокли в туалет, чтобы отвести от себя подозрение, но вы ошиблись. Да, милочка, Не надо стесняться покойничков. Если с него слетели башмачки, то надо его обуть, а не брезговать. И следы заметать надо аккуратнее. Трубочку-то покойничка надо было припрятать, а не оставлять на полу возле кроватки. Назидательно произнесла Жанна и вдруг завизжала, выдернула из орта курительную трубку и швырнула её в угол. «Боже! А я ее в рот! Это же... А-а-а!» И Жанна выбежала из комнаты. Жек потоптался на месте, посматривая на Инну, тупо уставившуюся в угол, а потом предложил. «Вы напишите явку с повинной, Инна. Хорошо. Жеку было жаль красивую девушку. А суд учтет, я думаю. А так, сами понимаете, двойное убийство». Это очень серьёзно. Да не убивала я никого, истерично выкрикнула Инна, упала на подушки и зарыдала. Жек вышел в коридор, где натолкнулся на группу обитателей квартиры. Что вы сделали с моей дочерью? закричала Галина Викторовна. Вы не имеете права! Ваша дочь убила Александра Иваныча, ответил Жек. Ув Она его задушила в своей комнате, где он, отбиваясь, оборонил трубку. А эту трубку я передал ему, когда направил прослушивать разговоры Инны, за неименем прослушивающей аппаратуры. Галина Викторовна схватилась за сердце и скользя по стене, осела на пол, стала заваливаться на правый бок. Шурик бросился ей на помощь. "Нужна не отложка", сообщил он, придерживая Галину Викторовну за плечо. Что здесь происходит? Сурово поинтересовалась подошедшая Маргарита Степановна и вопросительно посмотрела на Жэку. Мы нашли убийцу. Это Инна. И Галине Викторовне стало плохо, нужен врач. Врач будет. А она, Маргарита Степановна кивнула на дверку Инны. Созналась? Сейчас сознается, заявил Андрей Сергеевич и двинулся в комнату Инны. Шура за мной. Жекр рассказал Маргарите Степановне о том, как они с Жанной вышли на Ину и предложил вызвать оперативную группу и скорую. Пока только врача, сказала Маргарита Степановна и отправилась на первый этаж. Из мужского туалета вышла Жанна и увидела беспомощно привалившуюся к стене Галину Викторовну и хлопочущего возле неё Бориса Андреевича. Что с ней? Инфаркт, похоже. ответил Борис Андреевич. «Я засунул ей таблетку валидола, но она, видимо, без сознания. Вы побудьте с ней, а я потороплю Маргариту Степановну». «И ты тоже должен поторопить ее», заявила Жеку Жанна после ухода Бориса Андреевича. «Пусть отдает деньги, и пора линять отсюда». «Не даст она, пока Инна не сознается», вздохнул Жек. «Ну так надо заставить ее». "Это Сергей с Шуриком сейчас занимаются", сообщил Жек. "Пойду посмотрю". "Стоять", приказала Жанна. "Без тебя у них лучше получится". Скорее из комнаты Инны выглянул сияющий Андрей Сергеевич и радостно сообщил: "Поплыла". Уже созналась, что задушила кулебяку и перетащила его в туалет. "А это?" Он кивнул на Галин Виктору. Нашу хире стояла, когда Инночка труб в туалет волокла. Андрей Сергеевич ещё с Жанной сказала: "Я даже знаю, когда это было. Помнишь, мы от Сергеевича вышли, а они обе на площадке стояли. Галина утащила нас вниз кофе поить, а сама смоталась". Да, именно. Им надо было, чтобы в коридоре никого не было. Как бы только Галина не крякнула. И Жанна принялась искать пульс на запястье левой руки больной. «Жива?» Жек также склонился над неподвижно застывшей Галиной Викторовной. «Пока да». Пришла Маргарита Степановна, и Жанна метнулась к ней. «Маргарита Степановна, убийца установлен. Инна уже дает показания, мы можем получить деньги». «Минуту», — ответила работодательница и скрылась за дверью комнаты Инны. «Минуту». «Нет, она мне заплатит!» – прорычала Жанна. «Я с нее не слезу!» «А ты торчи здесь!» И Жанна последовала за Маргаритой Степановной. Жак даже не предпринял попытки возразить напарнице. Его, в общем-то, устраивало то, что Жанна взяла инициативу на себя. И у нее это, выколачивание денег за работу, пожалуй, получится лучше, чем у него. И когда Маргарита Степановна и Жанна... У Жанны было торжествующее выражение лица. Вышли из комнаты Инны и направились мимо него к выходу из гостевого крыла, он не двинулся с места. Он просто стоял и смотрел им вслед, словно ожидая приказаний. И приказ поступил. Сначала Маргарита Степановна что-то сказала Жанне, а затем уже Жанна, обернувшись, крикнула: "Пётр Аркадич, вызывайте наших" Телефоны в тумбочке у входной двери. Мой красненький. На лестнице Жек встретил поднимающегося наверх Бориса Андреевича. Я просто оставил приоткрытую дверь. Дима уже бывал у нас, он сориентируется, сообщил Борис Андреевич. У вас? Так сказалось. Не придирайтесь к словам. Из запоя Дима выводит. А скорая? И скорая. Я просто хотел узнать, Замялся Борис Андреевич. Инна созналась. Борис Андреевич удивлён. Как быстро? Андрей Сергеевич Шурик. У них опыт, грустно улыбается Жек. Заполечных дел мастера, а всё равно скоро как-то. Если бы маньяк, маньяки быстро сознаются, им ведь рассказать хочется. Творческие люди, у них вдохновение, муза Муз Жек внимательно осматривает Борис Андреевича. Нет, нет, я не состоялся. Ой, как будто сожалеете. Приближается спускающийся по лестнице возбуждённый Шурик. Расскажи кому, не поверят, восклицает он. А назвала причину, спрашивает Борис Андреевич. Мотив, поправляет его же к мы, специалисты называем это мотивом. Шурик чешет затылки бормоча: "А что она сказала?" "Что же она говорит?" настаивает Борис Андреевич. "А, Никиту угнабил все эти годы, как признал, а раньше мать его презирал и гнал. Велели из холодильничка свеженькую" Шурик убежал вниз. Жэк направился следом. Отыскав тумбочку, забрал из неё свой мобильник и мобильник Жаны. А с чьей-то серенькой Нокии позвонил на 02 и, представившись Борисом Андреевичем Фимковым, сделал заявление о двойном убийстве. Теперь надо было думать, каким образом смыться до приезда полиции. Хорошо бы с деньгами. Жек возвратился на второй этаж. Галина Викторовна по-прежнему пребывала в неподвижности, однако теперь отчетливо было видно, что она дышит. А, вот и глаза открыла. Открыла глаза... смотрит по сторонам. Из комнаты Инны вышел Андрей Сергеевич. На лице его счастливая улыбка. Галина Викторовна делает попытку подняться, и Андрей Сергеевич приходит ей на помощь. «Посидела бы». «Я должна с ней поговорить». «Извини, Викторовна», — нетерпящим возражения голосом произносит Андрей Сергеевич. «Она под следствием. Домашний арест. Все контакты с внешним миром прекращаются». «Я на минутку только...» «Не усугубляй, мать! Сунешься к обвиняемой и запру твою дочь в сауне!» «Сыщик!» — машет он рукой Жеку. «Присмотри!» И вновь повеселев, Андрей Сергеевич в припрыжку отправляется к двери своей комнаты. Жек, испытывая неясные чувства, его мать умерла два года назад, так и не дождавшись, когда сын образумится, стоял и смотрел на несчастную Галину Викторовну. Эй, услышал он голос Жанны. Пошли наших встречать. Ты получила деньги, бросился к ней Жек, вполне уже понимаешь, что вопрос лишний. А зачем я ходила к ней? Срочно сваливаем. Или ты хочешь с коллегами встретиться? Не-не, пошли. Конечно, сваливаем. Теперь то уж без меня разберутся. Дверь уже открыта. Кстати, можешь попрощаться с местными, а я тебе на улице подожду. Да, как же Ты подождёшь, кажется. Уходим по-английски и давай мне деньги. Успеешь?